тушки, вокзальная площадь. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево. Если хочешь направо, иди направо. Всё равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперёд, куда глаза глядят. Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто. Что для этого надо 40 раз подряд глубоко-глубоко Как только возможно вдохнуть и выдохнуть столько же из глубины сердца. И тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать? О, погоди, погоди. Может, время сначала узнать? Узнать сколько времени? Да ведь у кого узнать, если на площади не единой души? То есть решительно не единой души. Да если бы встретилась живая душа, смог бы ты разве разомкнуть уста от холода и от горя? Да, от горя и от холода. О, немота! Если я когда-нибудь умру, а я очень скоро умру, я знаю, умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв, умру. И он меня спросит: Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было? Э, я буду молчать, опущу глаза и буду молчать. Это не мета знакомо всем, кто знает исходом многодневного и тяжёлого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное коснение души. И затмение души тоже Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему. Один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует. Один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я? Что я? Я много вкусил. А никакого действия. Я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я вкусивший в этом мире столько, что теряю счёт и последовательность. Я трезвее всех в этом мире. На меня пустотуга действует. Почему ж ты молчишь? спросит меня Господь, весь в синих молниях. Да что я ему отвечу? Так и буду Ача, ача. Мы ж всё-таки разamкнуть уста, найти живую душу и спросить, сколько времени? На да зачем тебе время, веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра, потихоньку иди. Был у тебя когда-то небесный рай. Узнавал бы время в прошлую пятницу. Оте берни без новогорая больше нет. Зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перон, с сиреницами, опущенными ниц. Божество от тебя отвернулось. Так зачем тебе узнавать время? Не женщина, а блан манже, как ты в шутку её называл, на перон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, Лиле Долины, Не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого Узнавать тебе время, Венечка? Что тебе осталось? Утром стон, вечером плач, Ночью скрежет зубовный. Кому, кому в мире Есть дело до твоего сердца? Кому? Вот, войди в любой петушинский дом, К любому порогу спроси. Какое вам дело до моего сердца? Боже мой! Я повернул за угол и постучался в первую же дверь.